Глава девятнадцатая Обернувшись, я увидела наблюдавшего за мной Диму. Неужели забыла закрыть дверь в комнату? Я стояла в джинсах и бюзгалтере, смущенная, под внимательным взглядом мужа. Смущение, уже давно забытое, охватило меня, словно бы он застал меня врасплох. И аргумент, что мы двадцать лет женаты... Что у нас двое взрослых детей не действовал. Я не услышала, как он вернулся, думала задержаться на работе. Саша сказал, что вы идете на концерт. Да, идем. Без меня прозвучала без вопросительной интонации. Без тебя, подтвердила я. На его скулах выступили желваки. На запястьях сильных рук стали видны сухожилия. Он давил в себе гнев. За годы брака я выучила множество его эмоций. Я надела одолженную у дочери рубашку. Все мои были белые или в светлых пастельных тонах. А хотелось чего-нибудь особенного. Вспомнить, как это, надеть джинсы и рубашку в клетку, взять кожаный рюкзак и влезть в любимые кеды. В обмен на рубашку, правда, Пришлось дать дочери обещание пройтись с ней в выходные по магазинам. Дима не уходил. Я застегнула пуговицы, оставив расстегнутыми две верхние, и снова посмотрела на него. Он молчал. Вика сказала, что это концерт твоего начальника. Да. Я усмехнулась. Дом информаторов. Разве это тайна? Нет. И Я вздохнула. «Дим, что ты хочешь?» «Хочу понять, что ты делаешь». «А что я делаю?» Он подошел, взял меня за плечи и сжал. Взгляд его заметался по моему лицу. Он хотел поцеловать меня, но я вывернулась. «Не надо». «Так ты решила быть с ним? Чем он тебя взял? Дурацкими песенками? Романтики тебе захотелось?» «Какими песенками? Причем тут это? Я же не спрашиваю, чем тебя Маша взяла?» «Так спроси, хотя я тебе уже говорил». «Мне плевать, Дим. Знаешь что? Ты хотел, чтобы я вернулась в эту квартиру?» «Я вернулась. А чем меня взял Макс? Уже Макс?» «Да, уже Макс». Воцарилось молчание. Выступавшие желваки со скол Димы уже не сходили. Вены надулись. Я задрала голову. «Меня никто ничем не брал», — сказала жестко. «Мы с детьми просто идем на концерт моего начальника. Отчитываться перед тобой я не буду. Ни сегодня, ни когда-либо еще, Дима. Знаешь, что я теперь буду делать? Я буду жить. Я буду развлекаться и получать от жизни удовольствие, а не лелеять обиды. Когда я что-нибудь решу, ты первый об этом узнаешь» а пока мы с тобой просто живем под одной крышей. Ты все еще моя жена. Это легко исправить. В наше время разводят быстро, даже с детьми. А теперь выйди, пожалуйста, и больше не входи в мою комнату без стука». Он не вышел. Наоборот, подошел ко мне и снова положил ладони на мои плечи. Но не сжал, а погладил. Очень нежно заставив меня задрожать. Сердце откликнулось, тело тоже. У меня нет голоса, слуха тоже нет. Но хочешь, я научусь играть на гитаре. Может, сочиню для тебя песню. Хрен знает, как я это сделаю. Белые стихи же тоже стихи. Если бы ты сделал это пару месяцев назад, Дим, я бы... покачала головой. Я бы от счастья заплакала, наверное. И мне бы было все равно, даже если бы в твоей песне было всего несколько слов. Но это было бы два месяца назад. Я ничего не хочу. Ты можешь делать что угодно, только спрашивать меня не надо. Делай, Дим. Просто делай. А там... «Отпусти ты меня», — сбросила его руки. Но он опять поймал меня Теперь за талию. Притянул к себе и поцеловал. Быстро, пока я не оттолкнула его. Когда-то я женился на самой прекрасной женщине на свете. Потом дурак, как-то забыл об этом. Но женщина не перестала быть прекрасной. Когда будешь слушать песни своего начальника, помни, что дома тебя ждет муж. И что я тебя люблю, помни. Я подошла к двери и показала ему, чтобы он вышел. Перед тем, как сделать это, он долго смотрел на меня. «В следующий раз стучи», — сказала и закрыла комнату. Подошла к зеркалу и, посмотрев на себя, вздохнула. «Сколько он меня будет мучить? Сколько будет мучить меня, мое сердце? Осталась ли в нем любовь?» Я прислушивалась к себе и не могла ответить. «Одно предательство за 20 лет. Это много или мало?» «Наверное, мало. Только дело в сути предательства». Дверь в комнату открылась снова. Я была хотела сказать Диме, что мы все выяснили, но это была Вика. Уже одетая, она тихо прикрыла дверь и молча встала напротив. «Папа расстроен. У нас с ним был сложный разговор. «Мам, может, я предаю его, что тоже иду на концерт?» Я присела на кровать и похлопала рядом с собой. Вика села, и я взяла ее за руку. «Папа — взрослый мальчик. Он способен справиться со своими чувствами. И ты не должна винить себя за то, в чем не виновата. У каждого действия есть последствия, даже у самого маленького». «Слышала про эффект бабочки?» «Ну да, это когда взмах крыла бабочки может вызвать цунами в другом конце мира или что-то типа того». «Что-то типа», — подтвердила я. «Папе следовало думать, что его поступки касаются не только нас с ним. Ты остаешься его дочерью, но и моей дочерью ты быть не перестала. И ты имеешь право быть полноценной частью моей жизни» даже если она будет новая. Ты все-таки хочешь уйти от папы? Будешь меня пытать? Если так, бесполезно. У меня нет ответа на этот вопрос. Даже если бы мне приставили пистолет к голове, его бы не было. А когда он появится? Когда-нибудь. А сейчас? Встала и потянула ее за собой. «У меня есть кое-что для тебя». Я вытащила из тумбочки маленький подарочный пакет. «Вот. Думаю, тебе как раз пригодится». Дочь открыла его и вытащила перламутровый блеск для губ. «Давай», — подвела ее к зеркалу. «Через десять минут нам надо выйти». Мы посмотрели друг на друга через зеркало. «Я и забыла, что ты умеешь быть такой», — сказала дочь. «А я была такой?» «Угу», — дочь провела блеском по губам. «А потом ты как будто покрылась плесенью, стала противной». «Эй!» — я толкнула Вику в бок. «Сама ты плесень!» Мы с ней засмеялись и одновременно замолчали. Снова посмотрели друг на друга через зеркало. «Ты всегда будешь моей мамой, мам!» Даже если вы не останетесь с папой. Спасибо. Шепнула я и обняла Вику. Увидела вошедшего в комнату сына. Ну, вас скоро. Собирайтесь, как две черепахи. Сам ты черепаха! воскликнули мы с дочерью в один голос и засмеялись. Дорогие читатели! Так получилось, что у этой истории два финала. В первом... Ксюша остается с Максимом, во втором – с Дмитрием. Выбирайте, какой вам по душе.